ЛУННАЯ СТАЯ Ночь уже опускалась на землю, укутывая свое темное одеяло высокие деревья, на ветках которых ночные птицы уже начали свой жутковатый разговор, совсем не обращая внимания на стаю волков, расположившихся на небольшой лесной поляне. Маленький волчонок прыгал вокруг своей матери, то и дело покусывая ее то за лапу, то за хвост — — Мам, я не хочу сегодня идти на этот холм и кричать что-то в эту желтую дырку. Это совсем неинтересно, к тому же мне после этого плохо слышит правое ухо. Наш дядя Аркар всегда стоит рядом и воет громче всех. Видимо, он хочет, чтобы его услышали, а остальных нет. — Сынок, ты еще слишком мал, чтобы понимать весь смысл этого таинства, — спокойно ответила волчица и посмотрела на небо. — Тебе достаточно знать то, что все наши предки так и делали, и завещали нам следовать их традициям вообще я уже очень даже взрослый». Волчонок выгнал спину и поднял голову, стараясь казаться больше. «Расскажи мне, зачем мы все воем на нее?» «Ну что ж, слушай». Мать-волчица села на задние лапы и серьезным взглядом посмотрела на сына. «Там наверху живет один очень злой зверь. Он не любит нас, волков. Когда-то очень давно он расковырял небо и сделал в нем дыру, чтобы смотреть на наш мир. Он очень большой и очень медленно двигается». Поэтому, когда он заглядывает в нее, мы видим только его желтый глаз, который занимает всю круглую дыру. — А зачем он сюда смотрит? Мы ж такие маленькие по сравнению с ним, что он, скорее всего, и не видит нас. — Видит. Он всех видит. — Ну, ладно. Волчонок наклонил голову на бок. — А что в этом плохого? Лично мне он не мешает. Вот если бы он будил меня, когда я хочу спать или обзывался, то он бы мне не нравился. Он же этого не делает. Волчица резко взмахнула хвостом. — Сынок. — Сынок. Он поступает еще хуже. Он отбирает нашу еду. «Мам, ну что ты такое говоришь? Он еще ни разу не отобрал мне ни одного кусочка мяса и ни одной косточки!» «Ты не совсем понял. Когда его светящийся глаз занимает всю дыру, то наша добыча видит нас ночью издалека, и нам гораздо сложнее ее поймать. В эти дни мы голодаем. Разве ты этого не заметил?» «Странно. Чуть нахмурился волчонок. Я думал, что мы голодаем от того, что все ночи напролет просиживаем на холме, вместо того, чтобы охотиться. Не просиживаем, а прогоняем этого злого зверя», — укоризненно заметила мать. «Мы воем и кричим на него, чтобы он ушел и не смотрел на нас сверху. Каждый раз он пугается и уходит, чтобы потом вернуться снова. Так было и так будет всегда. Если мы перестанем его прогонять, то вскоре умрем от голода. Ведь мы не можем охотиться ночью при таком ярком свете». Волчонок некоторое время молчал, а потом, взмахнув хвостом, спросил «Мам, а почему ты думаешь, что он нас не любит? Может быть, он, наоборот, так беспокоится о нас, что заглядывает в дыру, чтобы удостовериться, что с нами все хорошо? Смотрит на каждого из нас, успокаивается и идет по своим делам. Потом вспоминает, что нужно снова нас проверить, и опять возвращается. Волчонок прилег на траву и вытянул перед собой лапы». Вот представь, ходит он там где-то и думает, «Пойду посмотрю, как там поживают мои любимые волки и особенно этот маленький волчонок. Наверное, он уже совсем вырос. Подходит к дырке в небе, заглядывает туда, и что он там видит? Как все мы сидим на холме и воем на него во всю глотку. Думает, наверное, у них настроение плохое, пожалуй, загляну в другой раз. Заглядывает позже, а тут опять мы. И снова воем на него и прогоняем. Ты знаешь, если бы я был им, я бы очень расстроился». Волчица ненадолго задумалась, но потом, широко зевнув, снова заговорила. «Нет, сынок, если бы он нас любил, то он старался бы смотреть на нас как можно реже. Он же должен понимать, что его свет мешает нам охотиться. А почему тогда ты постоянно на меня смотришь? Получается, что ты меня не любишь? Дурачок!» — волчица легонько пнула сына лапой. «Я смотрю на тебя, потому что не хочу, чтобы ты, например, свалился в обрыв, как в прошлый раз». «А я потому и свалился, что ничего не было видно», — немного смутился волчонок. «Вот если бы этот небесный зверь в ту ночь смотрел на меня, то я бы непременно увидел край того оврага». «Замолчи!» — резко оборвала его мать. «Все наши предки совершали этот обряд испокон веков. Отец рассказывал об этом звере своему сыну, а тот, в свою очередь, своим детям. Неужели ты думаешь, что они были так глупы, что не знали, с каким злым умыслом он наблюдает за нами?» Волчица грозно посмотрела на сына и слегка обнажила свои клыки. — Нам уже пора идти на холм. — Не отставай. — Да ничего я не думаю, — обиженно буркнул волчонок и поплелся за своей мамой. В эту ночь волчонок не выл на луну. Он сидел на холме позади всех и молча смотрел на огромный глаз заоблачного зверя. — Я знаю, ты не злой. Еле слышно проговорил он, оглянувшись по сторонам и убедившись, что его никто не услышит. Не обижайся на них, они просто ничего не понимают. С тех пор прошло много лет. Волчонок вырос и обзавелся своей стаей. Слава о храбром молодом вожаке разошлась по всей округе. Его стая всегда была сыта и здорова. Их шерсть лоснилась и поблескивала на солнце, а клыки были белее снега. Но другие волки обходили их стороной и никогда с ними не общались. Ведь эти дерзкие отступники нарушали священный запрет и охотились в то время, когда все добропорядочные волчьи стаи выли на желтый глаз, отпугивая страшного небесного зверя. Лишь иногда, в полнолуние, вожак ненадолго уходил из логова. Он шел к опушке леса, ложился на землю под деревья, клал голову на лапы и молча смотрел на небо. — Со мной все хорошо. Не переживай.